Глава 19. Решение покинуть Петроград отнюдь не было продиктовано моим желанием эмигрировать из России. У меня было твёрдое убеждение в том, что власть большевиков враждебна интересам русского народа, и что безоглядная жестокость в конечном счёте приведёт к падению их режима. Слабость советской административной системы была настолько очевидна, что в способность большевизма выдержать хорошо спланированный удар никто не верил. Я был убеждён, что будущее России связано с победой белых армий и считал своим долгом сражаться в рядах белых. В январе 1919 года я мог выбраться из Петрограда несколькими путями с целью осуществления своего намерения. Хотя точных сведений у меня не было, я знал, что белые армии действуют на юге, севере и востоке. Но чтобы добраться до них в любом из этих направлений, мне пришлось бы пройти сотни миль по территории красных и затем положиться на удачу в преодолении линии фронта. К западу от города в Эстонии действовала ещё одна белая армия, и от неё меня отделяло не очень большое расстояние. Простейший путь лежал через Финляндию. Финская граница находилась всего лишь в 40 милях от Петрограда, и хотя она усиленно охранялась большевиками, ожидавшими тогда нападения со стороны Финляндии, пройти через неё было легче, чем там, где велись боевые действия. Через неделю после того, как я принял решение, мне устроили встречу с профессиональным контрабандистом. Это был финский крестьянин, говоривший по-русски с акцентом. Мы остались довольны знакомством друг с другом и не тратили лишних слов, он сказал: "Я проведу вас через границу, дорогу знаю, хожу по ней два раза в месяц, но надо быть осторожным". Я спросил, сколько это будет стоить. 500 финских марок. Я произвёл в уме оценку своих вещей, зарытых в парке, и спросил: "Когда вы пойдёте?" Послезавтра, ответил он спокойным, безучастным голосом, словно мы говорили о погоде. Я объяснил ему, что готов идти в любой день, но мне нужно реализовать драгоценности, чтобы иметь деньги. Он спросил, чем я располагаю, и когда я перечислил свои ценности, сказал: "Я хорошо заплачу вам за них. Взгляну на ваши вещи, когда приду в четверг утром, тогда и предложу свою цену". Это выглядело как самое простое решение вопроса, и я поинтересовался, что мне ещё нужно делать. Будьте готовы к выходу в четверг в 6:00 утра. Он дал краткие указания. Упакуйте вещи в мешок, оденьтесь финским крестьянином, закурите трубку. Не берите с собой газеты или ружьё. Ружьё я вам дам на границе. Никому не говорите о моём приходе. Он поднялся. Думаю, пора идти. Будьте готовы, когда я приду к вам. Я проводил его до двери и затем смотрел из окна, как он уходит. Он ничем не отличался от любого финского крестьянина. Когда стемнело, я наведался в тайник и обнаружил своё сокровище в полной сохранности там, где их оставил 8 месяцев назад. На следующее утро я немного поторговался на рынке подержанной одежды и приобрёл необходимый гардероб: полупальто, отороченное кроличьим мехом, пару кожаных сапог, шапку ушанку, вязаный шарф и варежки. В мешок упаковал оставшуюся одежду: пару туфель, три пары сменного нижнего белья, матроску гордо marina и зубную щётку. Вечером я устроил прощальную вечеринку. Пригласив на неё несколько армейских офицеров и двух медсестёр, друзья относились скептически к моему предприятию. Они всё ещё полагали, что через несколько недель белые будут уже в Петрограде и не видели разумных оснований лесть под пули пограничника. Чая не было. Мы согревались, потягивая кипяток и играли в покер. У меня осталось немного русских денег, которые мне не понадобились бы в Финляндии. И я захотел от них избавиться. Как правило, я много не проигрывал, но в этот вечер мне необыкновенно везло. Каждая ставка приносила выигрыш. Наконец, в 3 утра, гости утомились, и мы закончили играть. Идти домой было небезопасно, и мы решили ночевать в квартире, где собрались. Я пытался заснуть, но мешало нервное возбуждение, которое не проходило. Через полчаса, метанив в постели, я поднялся, взял книгу и провёл последние часы в Петрограде за чтением "Войны и мира" Толстого. В 6 утра я оделся и стал нетерпеливо ждать. Через час появился мой проводник. Когда он пришёл, все ещё спали. Проводник окинул меня придирчивым взглядом и промямлил что-то вроде того, что моя новая одежда его устраивает. Где ваши вещи? спросил он. Я показал проводнику всё, что осталось от моих драгоценностей. Он внимательно осмотрел их и сказал: "Предлагаю 1000 марок". Когда я кивнул в знак согласия, он завернул драгоценности в красный носовый платок и сунул их в карман. "У меня с собой 500 марок, остальные 500 я вам дам на той стороне. Если ЧК схватит вас с финскими деньгами в кармане, то немедленно расстреляет". признёс он своим спокойным тоном Следуйте за мной, но не вступайте в разговоры. Делайте вид, что меня не знаете. Мы идём на станцию Охта. Вот ваш железнодорожный билет. Он вручил мне незнакомую карточку. Не опускайте меня из виду. Садитесь в тот же вагон, что и я. Ни с кем не разговаривайте. Если остановит красный патруль, говорите, что едете в деревню за хлебом. За вами будет следовать ещё один человек. Не беспокойтесь. Он идёт с той же целью, что и вы. Дайте свои вещи. Он запихнул мой багаж в свой мешок большого размера, перекинул его через плечо и молча направился к двери. Я подождал, когда он начал спускаться по лестнице, и пошёл следом. Улицы выглядели тёмными и мрачными. Я едва различал впереди фигуру проводника. Душу томили смутные опасения. Прежде мне не приходилось зависеть до такой степени от постороннего человека. Самым безопасным и выгодным было бы сдать меня в чека и присвоить мои деньги. Казалось нелепым, что он готов рисковать своей жизнью, в то время как мог получить выгоду, прибегнув к более безопасным средствам. Естественно, никто из моих друзей так и не узнал бы, что со мной случилось. Однако я понимал, что идти на попятную уже поздно. Когда мы вышли на угол, где нужно было ожидать трамвая, я столь увлёкся мыслями о своём предприятии, что забыл все страхи. Мы прождали минуту, когда из темноты материализовалась ещё одна фигура и остановилась подлин нас. Одежда незнакомца походила на мою. Его лицо было закрыто, только нос выглядывал из щели между натянутой на лоб шапкой-ушанкой и обёрнутым вокруг шеи шарфом. Мы молчаливо стояли 10-15 минут, не приближаясь друг к другу. Затем вдали, в серой зимней дымке, забрезжил свет. Тишину пустых улиц нарушили звуки приближавшегося трамвая. Я втиснулся внутрь вагона и занял место, позволяющее не терять проводника из виду. Всё происходило как на страницах детектива, лишь опасения быть пойманным ЧК возвращали меня к реальности. Когда мы добрались до вокзала, я вновь последовал за проводником на благоразумном расстоянии. Вход на платформу преграждали полдёдцатка красноармейцев, проверявших билеты и пассажиров. Настало время первого испытания, и у меня по мере приближения к ним сердце колотилось всё сильнее. Однако в моём облике очевидно ничто не вызвало подозрений, и они позволили мне беспрепятственно пройти дальше. Поезд, состоявший из нескольких товарных вагонов и допотопного локомотива, находился уже у платформы. Когда я проходил на платформу, то видел проводника взбиравшегося на подножку. Я прошёлся как бы в нерешительности, пока не остановился у нужного вагона. Боковая дверь была открыта достаточно широко, чтобы позволить мне протиснуться внутрь. Спёртым в воздухе дышал тяжко. Свет исходил лишь от маленькой раскалённой докрасна железной печки, стоявшей в центре вагона. Печка отбрасывала на пол вокруг причудливые блики. мелькавшей в бешеной пляске. Постепенно мои глаза стали привыкать к темноте. Переступая через растянувшихся на полу людей, я нашёл свободное место. Помня об указании проводника ни с кем не разговаривать, прислонился спиной к стене и сделал вид, что сплю. Каждые несколько минут в двери появлялись новые фигуры. Некоторые просто заглядывали, Другие, бросив беглый взгляд, проходили внутрь, пробирались на свободные места и располагались поудобнее. Одним из первых был человек, который ожидал вместе с нами уличного трамвая. Случайно он двинулся по направлению ко мне и занял место рядом, по другую сторону от меня, сидел молодой финский крестьянин. Постепенно вагон заполнился людьми. Я насчитал 30-35 фигур, одетых в полупальто и меховые шапки с шарфами вокруг шеи. Разговаривали редко и полушёпотом. Недалеко от меня располагалась семья, привлёкшая моё внимание: мужчина, женщина и две девочки. Одной было лет 12, другой не более 7. В их одежде не было ничего примечательного, но облик казался не совсем обычным. Я был убеждён, что они не те, за кого себя выдают. Отправка поезда задержалась более чем на 2 часа, а когда он наконец тронулся, то двигался черепашьим шагом. Без видимых причин мы через небольшие промежутки времени беспрестанно останавливались. Порой через полуоткрытую дверь я замечал промелькнувшую станцию или деревню, но в основном тянулись сосновые чащи и поля, покрытые снегом. Дорога не превышала 50 миль и обычно преодолевалась не более чем за полтора часа, но мы ехали очень долго и только к четырем часам после полудня стали приближаться к пункту назначения. Всю дорогу я наблюдал за пассажирами из-под полуопущенных век, пытаясь угадать, кто они. Проводник сидел рядом с печкой и И когда открывали задвижку, я изучал его сосредоточенное выражение лица в красном отсвете. За долгий путь я испытал тревогу дважды. Однажды я не мог побороть желание курить. Я сунул руку в карман, достал трубку и набил её табаком. Когда собирался чиркнуть спичкой, ко мне обратился молодой сосед. Хотя я довольно часто бывал в Финляндии, Но по-фински знал всего несколько слов, поэтому медлил с ответом. Сосед повторил свою просьбу, и к моему большому облегчению я разлечил слово спички на финском языке. Раскурив трубку, я протянул ему горящую спичку. Вместо того, чтобы взять её у меня из рук, он подался вперёд и, прикуривая свою сигарету, пристально взглянул на моё лицо. Мне показалось, что в его серо-зелёных глазах таится какой-то зловещий блеск. Когда спичка погасла, человек продолжал смотреть на меня в полумраке, и меня не покидала уверенность, что он догадался о цели моего путешествия. Возможно, это был агент ЧК, в чьи обязанности входило обнаруживать в поезде подозрительных лиц. Моя трубка потухла, и больше ей её Зажечь не пытался. Затем меня снова одолела тревога. Я не прекращал следить за соседним семейством. Неожиданно маленькая девочка повернула голову к женщине и заговорила громким голосом, перекрывшим скрежет и грохот двигющегося поезда. Я различил не все её слова, но понял: она говорила по-французски. Женщина всколошилась и прикрыла рукой рот девочки, но было уже поздно. Все повернули голову в их сторону, и мне показалось, что пассажиры вагона, как и я, догадались, кто с ними едет. Теперь присутствие этой семьи в вагоне без сомнений свидетельствовало. Они пытались бежать из Советской России. Но как им удалось пройти в вагон? Как смогла семья из четырех человек пройти контроль на вокзале? И что с ними будет, если они попадутся? мысли об их беспомощности временно вытеснили из моей головы всё остальное поезд двигался всё дальше и дальше когда он в очередной раз остановился я не имел представления о том где мы очутились но полагал что пункт назначения был близок пассажиры начали застёгивать свои полупальто и натягивать на уши шапки Силуэт проводника вновь замаячил в дверном проёме. Я поднялся и последовал в его направлении. Другой его подопечный двинулся вслед за мной. Поезд продолжал движение, судя по всему, по дуге. Проводник высунул голову наружу и, казалось, погрузился в размышления. Вдруг он напрягся и отступил в сторону, жестом предлагая мне выглянуть из вагона. Я упёрся в край двери и высунулся. Рельсы были проложены через узкую долину между двумя горами, покатые склоны которых покрывал толстый слой снега. Далее виднелась станция, на которой выстроились солдаты. Прежде чем я осмыслил увиденное, проводник прошептал в ухо: "Беда, красногвардейцы на станции. Прыгайте, я тоже прыгну. Потом пойдёте за мной". Поезд набирал скорость, Доли секунды я колебался, затем бросился в белую снежную массу, заполнившую боковое углубление вдоль железной дороги. Успел заметить, что в нескольких футах от меня оказался ещё кто-то из вагона, за ним ещё один. Взволнованные возгласы оставшихся пассажиров потонули в грохоте проходившего мимо поезда. Затем послышались отдалённые крики и треск оружейных выстрелов. В поле моего зрения попал проводник, взбиравшийся по снежному склону. Отчаянными усилиями я выбрался из снежной ямы по пояс глубиной. Мои ноги, обутые в валенки, поочерёдно утопали в сугробах. У меня перехватило дыхание от необходимости взбираться по косогору и от колючего морозного воздуха после душной атмосферы вагона. Мы карабкались вверх с возможной быстротой, но получалось крайне медленно. Вслед программахали несколько выстрелов, поднявшие фонтанчики снега. Впереди, неподалёку, виднелось спасительное чащо молодых сосен. Меня подгоняло нелепое стремление обогнать пулю. Ещё рывок, и нас окружили деревья. Тяжело дыша, мы все трое улеглись на снегу. Проводник задвигался первым. "Глядите", сказал он, указывая на поезд, втягивавшийся на территорию станции. Красногвардейцы прекратили преследование и переключили внимание на вагоны поезда. Медленное прохождение пассажиров сквозь кордон свидетельствовало о том, что солдаты тщательно проверяли каждого сошедшего с поезда. Должно быть, на это настроил их наш побег. Меня беспокоило, как сложится судьба девчушки, говорившей по-французски, и её семьи. Следующие несколько часов мы провели на окраине леса. Холод усилился. Мои глаза слезились, пальцы на руках и ногах онемели. Когда стемнело, мы поднялись и стали трамбовать снег ногами и махать руками, чтобы восстановить кровообращение. С надеждой смотрели на огни деревни, мелькавшие вдали. Морозное безмолвие временами нарушалось криком или глухим лаем собаки. Мы хранили молчание. Ни мой компаньон, ни я не осмеливались задавать вопросы, а наш проводник не испытывал желания информировать нас о чём-либо. Он высказался только раз: скоро солдаты отправятся на границу, тогда мы сходим ко мне домой. Внизу в долине некоторое время продолжалось движение, затем всё успокоилось. Один за другим погасли огни в деревне. Наконец проводник жестом пригласил нас следовать за ним. Я больше не чувствовал резкого колючего мороза, зато моё тело одеревенело, и мне пришлось напрячь все силы, чтобы заставить себя идти. Нас окружала кромешная тьма. Я скорее чувствовал, чем видел идущие впереди две фигуры. Не раздавалось ни звука, кроме скрипа снега под ногами. В течение 30-40 минут мы двигались размеренным шагом. Внезапно перед нами выросли неясные очертания дома. Я тихо постучал в дверь и долго ждал отклика. Затем почувствовал поток тёплого воздуха, и мы оказались внутри дома. "Грейтесь. Лошадь будет готова через полчаса", прошептал проводник. Но реакции ни моей, ни моего молчаливого компаньона не последовало. В комнате стояла раскалённая печь, а всё остальное не имело значения. Нерешительно одетая женщина, шаркая ногами по полу, принесла две дымящиеся чашки кофе. Горячая жидкость обжигала язык и губы, казалось, она наполняла нас живительной силой. Постепенно я согревался и начинал интересоваться окружающим. Проводник исчез, осталась одна женщина. компаньон, и я сидели на скамейке рядом с печью и ждали. Сред за продолжительным молчанием послышались шаги, и проводник вошёл в комнату. "Лошадь готова", сказал он. "Вам повезёт другой человек. Я останусь здесь и попробую вывести других людей". Солдаты сняли их с поезда. Он подошёл и протянул мне револьвер. Я ощутил в руке холодную сталь оружия. "Если по встречаете патруль, Не стреляйте, пока не выстрелит мой человек. Подпустите солдат поближе, тогда стреляйте в живот. Нас вывели через заднюю дверь во двор, окруженный высоким забором. Посреди двора стояла лошадь и низкие деревянные сани без сидений, но заваленные сеном. На козлах сидел возница, державший в руках вожжи. Проводник предложил нам лечь в сено, прошептал возница «возница». Последней инструкции и открыл ворота. Лошадь рванулась вперёд, и сани заскользили в зимней тьме. Колючий морозный воздух резал глаза, а в лицо временами били охапки снега, летящие из-под копыт лошади. Мы испытывали восхитительное чувство полёта. Сани неслись дальше и дальше, преодолевая милю за милей, не снижая скорость на поворотах. Вдруг мы круто повернули вправо. проехали сотню ярдов и внезапно остановились. Тихо. Красный патруль. Возница бесшумно соскользнул со своего места, пошёл к голове лошади и стал мягко её поглаживать. Прежде я не заметил никакого шума, но теперь в мёртвой тишине послышались голоса. По дороге шли люди. Я сидел с револьвером в правой руке, опасаясь, что лошадь выркнет и выдохнет нас. Размеренный скрип снега под ногами становился ближе и ближе. Через минуту он стал стихать. Патруль прошёл развилку. Около 15-20 минут мы сидели неподвижно. Затем возница повернул лошадь, вывел её на главную дорогу, уселся в сани, и мы снова помчались с бешеной скоростью. Но на этот раз мы ехали недолго. Тёмные чащи деревьев по обеим сторонам дороги остались позади, и мы оказались в открытом поле. Когда въехали в деревню, справа и слева нас снова обступили тёмные силуэты домов. Мы проскользнули в открытые ворота, которые, казалось, закрылись за нами сами. Когда сани остановились, возница сказал: "Идите в дом, сидите тихо". По следовав его указанию, я заметил, что кто-то повёл нашу лошадь в хлев, откуда слышалось чавканье животных. Возница открыл дверь, впихнул нас внутрь дома и прошептал: "Идите прямо, я остаюсь во дворе". Внутри дома было темнее, чем снаружи. Медленно продвигаясь на ощупь вдоль стены, я подошёл к другой двери. Компаньон шёл за мной в непосредственной близости. Я осторожно повернул рукоятку двери и переступил через порог. Вокруг царили полная тишина и темнота, не чувствовалось никаких признаков жизни. Я шагнул вперёд и наткнулся коленом на острый угол деревянной скамьи. Предостерегающий шик не заставил меня задержать дыхание. Предупреждения поступали с разных сторон. Темнота скрывала минимум полдюжины людей. Пока я стоял, напрягая зрение и не смея двинуться дальше, слух различил новые звуки. На этот раз они шли снаружи, со стороны дома, обращённый к дороге. Шум нарастал и становился всё отчётливей. Строевой шаг отряда солдат, голоса, знакомые позвекивание металла. Медленно шум снова стих, и воцарилась тишина. Рядом со мной прошептали: "Ещё один патруль". Я вытянул руку, нащупал скамью и сел, затем подвинулся и освободил место компаньону. Чувство времени совершенно меня оставило. В напряжённой обстановке, в темноте и среди незнакомых людей вокруг Минуты казались часами. На то, что здесь находились люди, указывал лишь случайный вздох. В голове роилось множество вопросов без ответа. Кто были эти люди, сколько их, чего они ожидают? Где проводник? Как близко мы подошли к границе? Всё шло по плану или произошёл сбой? В промежутке времени, когда я чувствовал, что нет ничего хуже этого ожидания, сменялись моментами полного отупения. Как раз в тот момент, когда я уверил себя, что мы обречены ждать до следующей ночи, за дверью неожиданно послышался резкий звук. Поток холодного воздуха ворвался в комнату и прозвучал голос. «Скорей! Выходите из дома! Поспешите!» За этими словами сразу же последовало движение. В беспросветной тьме я почувствовал, что все устремились к двери, толкая друг друга, мы выбрались во двор, где стояло четверо саней. К нам снова присоединился проводник. Он передвигался молчаливо и сосредоточенно, усаживая в саню людей одного за другим. Когда подошла моя очередь, повёл меня к первым саням, усадил меня и снова скрылся. Через минуту проводник вернулся, неся тяжёлый свёрток, который я обхватил левой рукой. «На-те, в другой руке держите на готове револьвер. Мы едем». Лошадь рванулась, и я чуть не потерял равновесие. Сверток в моей руке качнулся и ожил. Я понял, что это был ребёнок, и что он испугался. Прижав в губок свёртку, я зашептал «Всё будет хорошо, не тревожься, держись». Маленькая тельца расслабилась, и дитя прильнуло ко мне. Из одеял послышался тонюсенький, приглушенный голосок. «Уи, месье!» У меня заколотилось сердце. Это был голос ребенка, который я слышал в поезде. Мы снова заскользили в ночи в морозном воздухе, насыщенными рядами иголок снежинок, которые впивались мне в лицо. Я снял свою правую варежку, чтобы быть готовым к неожиданностям, и холодная сталь револьвера прилипла к моей коже. Позади нас, на востоке, небо становилось мрачно-серым. Лошади остановились, и проводник стал перебегать от саней к саням, веля всем выбираться. Следующую минуту возницы натянули по воде, и сани исчезли во мгле. «Вы в состоянии её нести?» — услышал я шёпот проводника. Он, однако, не стал дожидаться ответа и уже громко сказал «вы». Пошли. Идите за мной, все. Становилось светлее. Я различал 10-12 человек, идущих один за другим. Мы шли через лес, и колючие ветки сосновых листьев леменя по лицу. Я ничего не мог с этим поделать, поскольку на левой руке держал девочку, а в правой револьвер. Ноги утопали в глубоком снегу, я старался ступать по дорожке, протоптанной идущими впереди. постоянно скользил и с трудом удерживал равновесие. Мы вышли на просеку, пересекли ее и снова вошли в чащу. Проводник остановился и сказал. Мы уже в Финляндии. Располагайтесь и ни о чем не беспокойтесь. Я схожу за финскими пограничниками. Он скрылся за деревьями, а мы в ожидании сели прямо в снег. В призрачной дымке серого зимнего неба все оказалось таинственным, нереальным. Мои спутники выглядели замёршими призраками. Маленькая девчушка спала в моих объятиях. Её мать пробралась по снегу ко мне и спросила: "Она спит?" Я кивнул, и женщина улыбнулась. Наконец молчание прервал звук шагов. Возвращался наш проводник. Позади него шли три человека в серо-коричневых мундирах с ружьями на плечах. Это были финские солдаты. Первые свидетельства, что мы попали в новый мир. Один из солдат что-то сказал по-французски, а наш проводник перевёл: "Теперь вы в безопасности. Вас отведут к коменданту". Все бодро устремились за солдатами по тропе. Забоку от меня шла девочка, держа меня за руку. Я оглянулся. Позади нас всего лишь в нескольких шагах пролегала невидимая линия, которая непостижимым образом защищала нас от всемогущей ЧК, а за ней тянулся сумрачный тёмный лес. Это была Россия.